Флотилия лодок, которая тащила буксирная шлюпка, шла вдоль южного края льдины. Вдали, на юге, волновалось свободное море с плавучими льдинами, направлявшимися к заливу Робсона. Ничто не мешало нашим путешественникам плыть в более теплые места, но верные себе все, до последнего матроса, французы двигались в противоположном направлении. Какая нелепость! идти на север не имея ни провианта ни вообще самого необходимого настоящее самоубийство допустим даже путешественники доберутся до полюса но смогут ли вернуться назад очевидно у капитана были на сей счет свои соображения иначе он согласился бы на предложение прегеля и не взорвал любимую галию шлюпка шла впереди таща за собой шлейф как не походила эта новая галия на прежнюю Туч, что погибло Она имела всего 10 тонн водоизмещения и не могла смело смотреть в лицо опасности. Судьба ее была не определена, надежды на успех сомнительны. Издалека доносился гул, похожий на гром. Но небо было ясно, молнии не сверкали. Лодки качались на волнах, прыгали, как пробки, к ужасу собак, которые зловеще выли, Оглушительный грохот ломавшегося льда приводил в отчаяние даже самых спокойных. Вдруг огромная льдина рухнула и образовала проток шириной чуть больше километра. — Я знал, что пройдём, — скачал Дембрие. — Вперед, вперед, на север! Скажи, Фриц, как работает машина? — Превосходно, господин капитан, — ответил машинист. — Ручаюсь, не подведет. Ладно, рулевой, смотри в оба. Шлюпка пошла в проток, искусно лавируя между айсбергами. Это было 28 марта, на широте 84 градуса и долготе 40 градусов по парижскому меридиану. До полюса оставалось 6 градусов, то есть немногим больше 600 километров. Ведь это сущие пустяки, но при нормальных условиях, когда нет ни провалов, ни снега, ни льда. Как бы то ни было, французы решили идти вперед, тем более, что перед ними появились свободные воды. В общем, как сказал Дюма, все шло хорошо, даже слишком хорошо. Больше часу шлюпка плыла по тихим водам протока, огибавшего желтоватые скалы, тянувшиеся нескончаемой цепью к северу. Эти земли соединялись с теми, которые открыл Локвуд. — Похоже на материк, — заметил в полголоса капитан, обращаясь к доктору, и передал ему подзорную трубу. — Вполне возможно, — ответил тот. — Не исключено, что это продолжение Гренландии. Разве не может эта датская колония тянуться до самого полюса? — Было бы неплохо. — Что вы имеете в виду, капитан? Попадаясь нам опять в ледяное поле, мы могли бы продолжить путь на полозьях. «Вы рассчитываете снова попасть на ледяное поле?» – невозмутимо спросил Бершу. «Надо быть готовыми ко всему, даже к самому худшему. Впрочем, это лишь мое предположение, притом весьма сомнительное. Тем лучше, ведь перепасов у нас всего на два месяца. Если воды будут и дальше оставаться свободными, через неделю мы окажемся на полюсе. Это, конечно, прекрасно, но до конца зимы пока далеко, а на полюсе еще холоднее». «Ах, Бершу!» Плавал ты много, а до сих пор не знаешь различия между геометрическим полюсом земного шара и полюсом холода, или, вернее, полюсами холода. Вспомни-ка. Согласно новейшим исследованиям, полюс сам по себе не является самым холодным местом на нашей полушарии. Разумеется, капитан, я совершенно забыл, что и магнитный полюс в значительной мере удален от него. Физики Проведя довольно сложные почеты, определили, что первый полюс холода находится в Сибири на 79 градусе 30 минутах северной широты и 120 градусе восточной долготы. А тот, что интересует нас, должен находиться на 78 градусе северной широты и 97 градусе западной долготы. Вот дьявол. Выходит, он уже пройден. Мы ведь находимся сейчас на 84 градусе северной широты. Кстати, здесь температура намного выше. Но между географическим и магнитными полюсами разница целых 12 градусов, а это очень много. И все таки Почему же море не освободилось от льда, как на 68-й параллели? Ведь здесь температура выше, чем в Архангельске или Рейкьявике. «По-моему, Бершу увлекся», — иронически заметил доктор. «Позволь объяснить тебе, любезный, что цифры 79 и 78 градусов немного произвольны», — вмешался капитан. «Американский полюс холода, например, находится почти посередине воображаемой линии, связывающей географический полюс с магнитным». «Нерс», «Кен», «Макклюр» и «Грейли» зимовали на широте, очень приближённые к этой точке. Они думали, что так можно найти свободное от льда морское пространство, или, по крайней мере, рассчитывали, что температура там будет несколько выше. И вы, капитан, очень надеетесь найти эти свободные воды? Да, иначе мы не были бы здесь. Но нужно учесть, что во время нашей зимовки льдина описала огромный круг и отбросила нас к 86 градусу. Но совершить такой маневр. Она могла только плывя в свободных водах, и это при температуре минус 45 градусов. А сегодня всего минус 9. Значит, в окрестностях полюса температура будет выше, чем в местах нашей зимовки. И как будто подтверждая слова Деомбрие, температура перестала падать, оставаясь стабильной. Фарватер был свободен, и если бы немногочисленные айсберги, вельбот мог бы продвигаться на полной скорости. Но следовало проявлять чрезвычайную осторожность, чтобы не столкнуться с подводной частью ледяных гор, так что скорость пришлось ограничить. Однако, хоть и медленно, суденышко все же неуклонно двигалась вперед и через три дня достигла 86 градуса северной широты. Наступило 1 апреля. И так французская экспедиция опередила на 1 градус 40 минут англичанина Маркхама, и на 1 градус 37 минут лейтенанта Грейли и Локвуда, которые достигли 83 градуса 23 минут. Несмотря на потерю корабля, тяжелые лишения и острую нехватку продовольствия, все, от офицеров до матросов, не унывали и были полны бодрости и надежды. Все были веселы и довольны, за исключением боцмана Геника, его озадачил разговор капитана с Бершу, который он слышал. Старый бретонец, не раздумывая, отправился завоевывать полюс. Переносил безропотно лишение невзгоды. Он готов был на любую жертву, только бы экспедиция ввенчалась успехом. И вдруг оказывается, что по соседству с Северным полюсом есть еще три. Какой же из них настоящий? Капитан, конечно, знает, куда идти. И все-таки есть тут над чем задуматься честному моряку, Пусть даже Бретонцу и Боцману. Глава 2. По каналам. Ни в плену, ни на свободе. Умеренная температура. Подводный камень из мяса и костей. Битва с моржами. Опасность. Плен. Два вождя. Вопрос о Северном полюсе сложный и трудный. Пожалуй, даже неразрешимый. Сколько споров возникло вокруг него. Они то разгорались, то утихали, на время выйдя из моды, то вспыхивали с новой силой. Разрешить их, видимо, может только счастливый случай. Никакие экспедиции тут не помогут. За примерами ходить недалеко. В 1608 году Гудзон на Гонвеле маленьком суденышке 80 тонн водоизмещения с 12 матросами и одним юнгой достиг 81 градуса 30 минут северной широты 268 лет спустя в 1876 году английский капитан сэр роджерс нерс располагает двумя мощными кораблями 60 матросами на каждом Остановился на 82 градусе 20 минутах, не превзойдя старика Гудзона даже на 1 градус. За пять лет до этого американец Галь довел свой полярис до 82 градуса 16 минут, то есть на 4 минуты ближе того пункта, куда заходил Алерм сэра Джорджа Нерса, а между тем экспедиция последнего была великолепно оснащена. В 1860 году американец Хейс на небольшом судне совершил очень удачную экспедицию, включавшую в себя успешную поездку на санях. С помощью оригинальных выводов, подкрепленных опытами, Хейс подтвердил гипотезу о свободном море около полюса. Капитан Нерс, потерпев неудачу в льдах пресловутого Палеокристаллического моря, сделал поспешный вывод о невозможности достичь полюса через пролив Смита. Скромность не входит в число английских добродетелей, поэтому Нерс утверждал, что Палеокристаллическое море достаточно древнее и просуществует еще много веков. Кто-то из двоих ошибался – либо он, либо Хейс. По мнению англичан, конечно, Хейс, по мнению Джона Буля – американец. А вот лейтенант Грилли тоже американец, в 1882-1884 годах взял Ливанш. Он не встретил вековых преград, описанных сэром Джорджем Нерсом. Палеокристаллическое море как таковое не существовало. Но если сэр Джордж Нерс был в свое время прав, то 15 годами ранее Хейс тоже был прав. Оказалось, полярное море в какие-то периоды замерзает, а потом освобождается от льда. Вопрос так и остался открытым. У наших путешественников были все основания считать, что море окажется свободным и удастся добраться до полюса, хотя впереди много препятствий и всевозможных опасностей. Каналы, по которым плыла флотилия, были извилисты и приходилось лавировать между острыми ледяными выступами, порой сглаживая их топорами. С наступлением темноты флотилия останавливалась. Все выходили на берег, ставили большую палатку и поужинав в половиной порции забирали в спальные мешки. Это еще цветочки, говорили бывалые китобои, ягодки впереди. Погода стояла вполне сносная. Днем минус 8 градусов, по ночам они теперь были очень короткими 12-13. Единственное, что досаждало, это недостаток провизии. 5 апреля путешественники достигли 85 градуса трех минут северной широты. В полдень проводили наблюдение за солнцем, затем обедали, потом снова в путь. Уже три дня самые меткие стрелки были на чеку, выслеживая добычу, которая пополнила бы запасы продовольствия и обеспечила ужин но поблизости не встречалось никакого зверья. Все мускусные быки, лисы и белые медведи словно вымерли. Правда, один раз заметили лесу, охотившуюся за полярным зайцем, но промахнулись. «Раскройте-ка глаза пошире», — сказал доктор, никогда не теряющий надежды. «Вы внимательно смотрите влево и вправо по борту, но забываете смотреть вперед, что является непростительной ошибкой». «Чертовщина!» — вдруг громко закричал боцман Генег, риф!» — точас командовал капитан, ничего, правда, не увидевший, хотя он и стоял у штурвала, следя за фарватером. Механик не успел завести мотор, и кель шлюпки на что-то наткнулся. Так как судно шло на средней скорости, удар получился не слишком сильным, но вполне достаточным для того, чтобы сбить с ног тех, кто стоял на палубе. Посыпался целый град ругательств на разных диалектах. Через несколько минут все вновь обрели равновесие. Дембрия очень беспокоился, что шлюпка дала течь, но, к счастью, будучи очень прочной, она выдержала столкновение. Объект, на который налетела лодка, был очень странным, полудряблым, полутвердым. Природу его определить было очень трудно. Надо сказать, что он больше заинтриговал, чем встревожил полярников, быстро успокоившихся, убедившись, что шлюпке не грозит опасность. «Что бы это могло быть?» — спрашивали моряки друг у друга. Вдруг из глубины донесся протяжный рев, и вода стала красной. «Чёрт возьми!» — вскричал Дюма. «Да тут зверь подвернулся!» «Морж!» — подтвердил геник. «Мы задавили его!» «Мясо!» «Да!» По крайней мере, тон 10 жира, сала и мяса. Да, надо бы посмотреть, сказал Плюмован, любопытный, как все парижане, которые готовы стоять, открыв рот при виде раздавленной собаки, побитой лошади или пролетающего мимо чижа. Ужук с лихорадочно блестящими глазами оскалил зубы, пронзительно закричал. Этот вопль был похож на протяжный низкий вой, заканчивающийся чем-то вроде лая. «Ау-ак!» «Дьявол его побери!» «Да это же крик моржа!» — сказал китолов-баск Эллинберри. Точно подтвердил геник, уже справившийся с волнением, обнаружив, что риф оказался из плоти и крови. Сиеста моржа спокойно спавшего на воде, была внезапно прервана ударом обшитого стали волнореза. «А может, зверь не один?» — заметил Дюма, вскидывая карабин. И как будто в подтверждение его слов со всех сторон раздались звуки какой-то варварской музыки, исполняемой невидимыми виртуозами. «Это прямо органная труба», — сказал Плюмован, всегда готовый вернуть какую-нибудь шутку. «Возьми-ка лучше ружье». «Раскрой глаза и закрой рот на два замка, и хватит корчить из себя попугая», — недовольно пробурчал боцман, размахивая топором. «А вы», — закричал гений к остальным матросам, — «прекратите стрелять в эти туши, у них же слой жира шесть дюймов толщиной, стреляйте прямо в пасть. Ну-ка, прорежем ряды противника». — Отлично, Мишель, мой мальчик, — сказал он Баску, который только что одним ударом отхватил плечо самому наглому зверю. — И ты, гиньяр, не зевай. — Дюма, на помощь, старина! Бедняга геньяр. Это был голос Плюмована, сражавшегося с моржом, который только что ударом коека от бедра до колена распорол меховые штаны нормандца. Геньяр упал, потеряв равновесие, а Плюмован безуспешно разряжал в зверя свой карабин. Ситуация была критической. К тому же монстр принялся сильно трясти лодку. Кок, не теряя ни минуты, вставил оба ствола своего великолепного карабина в пасть нападавшему и сделал подряд два выстрела. Вот тебе, попробуй-ка этого, приятель. Средство мгновенно подействовало. Как справедливо заметил генник, животные, покрытые 20-сантиметровым слоем жира, были почти неуязвимы. Пули не проникали глубоко в плоть и не приносили врагу видимого вреда. Нужно стрелять в глаза или, как это делал повар Дюма, в раскрытую пасть. Морж, с которым только что расправился кок, проглотил целый огненный столб. Он конвульсивно дернулся, ослабил хватку и громко зафыркал, отпрыгнув назад. Изо рта показалась кровавая пена, и зверь камнем пошел ко дну. «Эй, геньяр, нога в порядке?» спросил Дюма, вновь заряжая карабин. Геньяр не ранен», ответил за норманца позеленевший от страха плюмован. «Счастливо отделался на первый раз». «Спасибо, Абель. Зверюга была уж больно злая. Вот дьявольщина, они опять появились». Моржи, которые до этого нападали, разрозненно, казалось, договорились о массовой атаке. К счастью, Они не обращали никакого внимания на лодки с собаками и продовольствием. Возбужденные присутствием людей, взбешенные выстрелами, они всю свою ненависть обрушили на шлюпку с экипажем, который приготовился серьезно защищаться. Животные внезапно отступили, как будто беря разбег, образовали правильный круг, так что лодка оказалась в его центре, и бросились вперед, В удивительном порядке. Они издавали громкие угрожающие звуки, били по воде ластами и приближали все ближе и ближе. Капитан, серьезно обеспокоенный атакой неустрашимых тактиков, взглянул на сохранявший хладнокровий экипаж, готовый отразить нападение. Деомбрие приказал стрелять только в упор, а если карабины разряжены, пустить в ход топоры. Громкие крики, дикий вой, и свирепое фырканье заглушили его голос. Круг превратился в овал, полностью охватывающий шлюпку. Моржи плотно прижавшись друг к другу и высунув из воды усатые морды с огромными клыками, образовали две живые баррикады. На борту все молчали, ожидая атаки разъяренных зверей. И вдруг нападавшие наполовину выскочили из воды. Некоторые из них буквально врубились в металлическую обшивку, которая срезонировала и застонала. Не растерявшись при виде горящих от ярости круглых глаз и раскрытых пастей, из которых вырывался горячий пар, моряки стреляли вовсю. Было что-то странное и ужасное в этих закрывающихся ртах, глотающих пули вместе с густым дымом. На мордах животных застыло выражение растерянности от полученного шока. Эти удивительно живучие звери погибали не сразу бывало что наполовину мертвый морж с разбитой головой, не ослабляя хватки, висел на лодке, зацепившись за борт клыками, рискуя прокинуть ее. Чтобы освободиться от него, приходилось обрубать клыки топорами, а из стальной обшивки выбивались снопы искр. Схватка была короткой, но страшной. Матросы, понимавшие, что они борются за свою жизнь, показывали чудеса смелости. Какое-то время казалось, что шлюпка вот-вот перевернется, но последним решительным усилием, хорошенько поработав топорами, матросы освободили все таки мини-галлию от побежденных противников. Оставшиеся в живых звери, охваченные паникой, быстро покидали полу Лебрани, ныряя в красную от крови воду. Они отплыли метров на пятьдесят, вновь показались из воды, раздевая пасти протяжного воя и затем совсем исчезли из виду, выразив свое бесполезное возмущение. К счастью, среди команды серьезно пострадавших не было. Лишь несколько садин и несильных контузий. Как шутливо заметил парижанин, больше всех пострадали штаны геньяра. К сожалению, в результате этой славной битвы запасы продовольствия пополнить не удалось. Убили, вероятно, штук 15 моржей, которые весили не менее пяти тонн. Но все они пошли ко дну. Матросы опять остались без пищи. Оставалось надеяться, что произойдет нечто непредвиденное и удастся что-нибудь раздобыть. Вдруг раздался крик у вместе с собаками, сидевшего в плоскодонке. Он изо всех сил тащил из воды огромную уду, которая то появлялась над поверхностью, то исчезала. Видимо, эскимот звал на помощь.